Архиепископа Веркий Апокалипсис или Откровение Святого Иоанна Богослова Значение Апокалипсиса и интерес к нему Апокалипсис или в переводе с греческого «Откровение Святого Иоанна Богослова» есть единственная пророческая книга Нового Завета. Она является естественным завершением всего круга новозаветных священных книг. В книгах законоположительных, исторических и учительных христианин почерпает знания об основании и историческом росте жизни Церкви Христовой и руководство для своей личной жизнедеятельности. В Апокалипсисе же верующему уму и сердцу даются таинственные пророческие указания о будущей судьбе Церкви и всего мира. Апокалипсис книга таинственная, весьма трудно поддающаяся правильному пониманию и истолкованию, вследствие чего уставам церковным не положено чтение из нее во время богослужения. Но вместе с тем именно таинственный характер этой книги и привлекает к себе взоры и верующих христиан, и просто пытливых мыслителей на протяжении всей новозаветной истории человечества, пытающихся разгадать смысл и значение загадочных видений, описанных в ней. Существует громадная литература об апокалипсисе, среди которой имеется и много вздорных произведений – касающихся происхождений и содержания этой таинственной книги как на одной из таких произведений последнего времени необходимо указать на книгу н а морозова откровение в грозе и буре». исходя из предвзятой мысли что описываемые в апокалипсисе видения с точностью астронома наблюдатели изображают состояние звездного неба в какой либо определенный момент времени Н. а Морозов делает астрономическое вычисление и приходит к заключению, что таковым было звездное небо 30 сентября 395 года. Заменяя лица, действия и картины апокалипсиса планетами, звездами и созвездиями, Морозов широко пользуется расплывчатыми очертаниями облаков, заменяя ими, недостающие названий звезд, планет и созвездий, для изображения полной картины неба в соответствии с данными апокалипсис Если облака не помогают при всей мягкости и податливости этого материала в умелых руках, тогда Морозов переделает в нужном ему смысле текст апокалипсиса. Такое свободное обращение свое с текстом священной книги Морозов оправдывает или опиской, или невежеством переписчиков апокалипсиса, не понимавших астрономического смысла картины, или даже тем соображением, что сам писатель апокалипсиса, благодаря предвзятой идее, делал натяжки в описании картины звездного неба. Таким же научным методом определяет Морозов, что писателем апокалипсиса был святой Иоанн Златоуст. Родился в 347 году, умер в 407. Архиепископ Константинопольский. На полную историческую несообразность своих выводов Морозов не обращает никакого внимания. Претерей Николай Александров. «В наше время...» Период Первой мировой войны и русской революции, а затем еще более страшной Второй мировой войны, когда человечество испытало столько ужасных потрясений и бедствий, еще более умножились попытки истолкования апокалипсиса применительно к переживаемым событиям, более или менее удачной. При этом одно важно и необходимо помнить. При истолковании Апокалипсиса, как и вообще при всяком толковании той или иной книги Священного Писания, необходимо пользоваться данными других священных книг, входящих в состав нашей Библии, и истолковательными трудами святых отцов и учителей Церкви. и специально святоотеческих трудов по истолкованию Апокалипсиса особенно ценно... Толкование на апокалипсис святого Андрея, архиепископа Кисарийского, который представляет собою итог всего понимания апокалипсиса в Доникейский период, до Первого Вселенского Собора. Весьма ценно также антология на апокалипсис святого Ипполита Римского, около 230 года. В новейшее время появилось так много истолковательных трудов на апокалипсис, что число их уже к концу XIX века достигло девяносто. Из русских трудов наиболее ценные А. Жданова «Откровение Господа о семи азийских церквах» Опыт изъяснения первых трех глав Апокалипсиса второе Епископа Петра «Объяснение Апокалипсиса святого апостола Иоанна Богослова третье Н. А. Никольского Апокалипсис и обличаемый им уже пророчество. Четвёртое Виноградова о конечных судьбах мира и человека. Пятое М. Барсова Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса. О писателе Апокалипсиса. Писатель Апокалипсиса сам называет себя Иоанном. Глава 1, стих 1, 4, 9. По общему верованию церкви это был святой апостол Иоанн, возлюбленный ученик Христов, за высоту учения своего о Боге Слове, получивший отличительное прозвание «богослова», вдохновенному перу которого принадлежит еще четвертое каноническое Евангелие и три соборных послания. Это верование Церкви оправдывается как данным, указываемыми в самом Апокалипсисе, так и многообразными внутренними и внешними признаками. Первое. Писатель Апокалипсиса называет себя Иоанном в самом начале, говоря, что ему было дано откровение Иисуса Христа. Глава 1, стих 1. Приветствую далее семь малазийских церквей, он вновь называет себя иоанном Глава 1 стих 4. Далее он говорит о себе, опять называя себя Иоанном, что он был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Глава 1 стих 9. Из апостольской истории известно, что именно святой Иоанн Богослов подвергся заточению на острове Патмоса. И, наконец, заканчивая апокалипсис, писатель снова называет себя Иоанном. Глава 22 стих 8. Во втором стихе первой главы он называет себя самовидцем Иисуса Христа. Совершенно несостоятельно мнение, будто апокалипсис написан каким-то пресвитером Иоанном. Самая личность этого пресвитера Иоанна, как личность отдельная от апостола Иоанна, довольно сомнительна. Единственное свидетельство, которое дает повод говорить о пресвитере Иоанне, это место из сочинения «Папия». сохранившееся у историка Евсевия. Оно чрезвычайно неопределенно и дает место только догадкам и предположениям, противоречащим одно другому. Ни на чем не основано мнение, приписывающее написание апокалипсиса Иоанну Марку, то есть евангелисту Марку. Еще более нелепо мнение римского пресвитера Кая, третий век, будто апокалипсис написан еретиком киринфом Второе. Вторым доказательством принадлежности апокалипсиса святому апостолу Иоанну Богослову служит сходство его с Евангелием и посланиями Иоанновыми не только по духу, но и по слугу, а особенно по некоторым характерным выражениям. Так, например, проповедь апостольская называется здесь свидетельством. Апокалипсис, глава 1, стихи со 2 по 9, глава 20-я. Стих 4. Сравните с посланиями Иоанна, глава 1, стих 7, глава 3, стих 11 и так далее. Господь Иисус Христос называется Словом и Агнцем. Пророческие слова Захарии и возряд на Него, которого пронзили, глава 12, стих 10, и в Евангелии, и в Апокалипсисе, приводятся одинаково по переводу 70 Апокалипсис, глава 1 стих 7 и Евангелие от Иоанна глава 19 стих 37. Некоторые находили, будто язык апокалипсиса отличается от языка других писаний святого апостола Иоанна. Эта разница легко объясняется как разностью содержания, так и обстоятельствами происхождения писаний святого апостола. Святой апостол Иоанн, хотя и владел греческим языком, Но, находясь в заточении, вдали от живого разговорного греческого языка, естественно, положил на апокалипсис печать сильного влияния языка еврейского, как природный иудей. Для непредубежденного читателя апокалипсиса нет сомнения, что на всем содержании его лежит печать великого духа апостола любви и созерцания. И третье – Все древние и более поздние святоотеческие свидетельства признают автором апокалипсиса святого Иоанна Богослова. Ученик его, святый папий Яропольский, писателем апокалипсиса, называет старца Иоанна, каковым именем называет себя сам святый апостол в своих посланиях. Первое послание Иоаннова, глава первая, третье послание Иоаннова, глава первая. Важно свидетельство святого Иустина, мученика, еще до своего обращения в христианство, долго жившего в Эфесе, городе, где долго жил и почил великий апостол. Многие святые отцы приводят места из апокалипсиса как из богодухновенной книги, принадлежащей святому Иоанну Богослову, таковы святой Иринеи Леонский, ученик святого Поликарпа Смирнского, ученика святого Иоанна Богослова, святой Ипполит Папа Римский, ученик Иринея, написавший даже апологию на апокалипсис. Климент Александрийский, тертуллиан и Ориген также признают святого апостола Иоанна писателем Апокалипсис. Равным образом убеждены в этом и преподобный Ефрем Сирин, Епифаний, Василий Великий, и Иларий, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Дидим, Амвросий, Августин и Иероним. 33 правило Карфагенского собора, приписывая Апокалипсис святому Иоанну Богослову, ставит его в ряду других канонических книг. Отсутствие апокалипсиса в переводе «Пишито» объясняется исключительно тем, что этот перевод был сделан для богослужебного чтения, а апокалипсис при богослужении не читался. В шестидесятом правиле Лаодикийского собора апокалипсис не упомянут, так как таинственное содержание книги не дозволяло рекомендовать всем книгу, которая могла дать повод к ложным толкованиям. Время и место написания Апокалипсиса Точных данных о времени написания Апокалипсиса мы не имеем. Древнее предание указывает для этого конец первого века. Так святой Ириней пишет. Апокалипсис появился незадолго перед Сим и почти в наше время, в конце царствования Домициана. Против ереси, глава 5, стих 30. Церковный историк Евсевий сообщает, что и современные ему языческие писатели упоминают о ссылке святого апостола Иоанна на Патмос и за свидетельство о Божественном Слове, и относят это событие к 15-му году царствования Домициана, то есть 95-96 год по Рождестве Христовым. Тоже утверждают и Климент Александрийский, Оригены, Блаженный Ироним. Согласны церковные писатели первых трех веков и в указании места написания апокалипсиса, которым они признают остров Патмос, упоминаемый самим апостолом, как место получения им откровений, глава первая, стихи с девятого по десятый. но после открытия сирского перевода апокалипсиса шестого века, где в написании вместо Домициана назван Нерон, многие стали относить написание апокалипсиса ко времени Нерона к шестидесятому году по Рождестве Христовым. Святой Ипполит Римский также приписывает ссылку святого Иоанна на остров Патмос Нерону. Находит также, что относить время написания апокалипсиса к царствованию Домициана нельзя еще, потому что Судя по первым и вторым стихам 11 главы Апокалипсиса, Иерусалимский храм тогда еще не был разрушен, так как в этих стихах усматривают предсказания о будущем разрушении храма, которое при Домициане было делом уже совершившимся. указание на римских императоров, которые некоторые видят в 17 главе 10 стихе, ближе всего подходят к преемникам Нерона. находит также, что число зверя, глава 13, стих 18, можно находить в имени Нерона, Нерон-Кесарь, 666. Самый язык апокалипсиса, полный гибраизмов, конечно, также, по мнению некоторых, указывает на его более раннее, сравнительно с 4 Евангелием и посланиями святого Иоанна, происхождение. Полное имя Нерона было Клавдий Нерон-Домиций. вследствие чего и можно было смешать его с царствовавшим позже императором Домицианом. По этому мнению апокалипсис написан года за два до разрушения Иерусалима, то есть в 68 году по Рождестве Христом. Но против этого возражают, что состояние жизни христианской, как она представляется в апокалипсисе, говорит за более позднюю дату. Каждая из семи малазийских церквей, к которым обращается святый Иоанн, имеет уже свою историю и, так или иначе, определившееся направление религиозной жизни. Христианство в них уже не в первой стадии чистоты и истины. Ложное христианство пытается занять в них место наряду с истинным. Все это предполагает, что и деятельность святого апостола Павла, долго проповедовавшего в Эфесе, была делом уже давнего прошлого. Эта точка зрения, основывающаяся на свидетельстве святого Иеринея и Евсевия, относит время написания апокалипсиса к 95-96 годам по Рождестве Христовым. Совсем трудно принять мнение святого Епифания, который говорит, что святой Иоанн возвратился с Патмоса при императоре Клавдии, 41-54 год. При Клавдии не было еще общего гонения на христиан в провинциях, а было только изгнание из Рима иудеев, среди которых могли быть и христиане. невероятное предположения о написании апокалипсиса или еще более поздние времена при императоре Трояне 98-108 годы, когда святой Иоанн скончал жизнь свою. Относительно места написания апокалипсиса, существует еще мнение, что он написан в Эфесе после возвращения туда апостола из ссылки, хотя гораздо естественнее первое мнение, что послание к малазийским церквам, содержащиеся в апокалипсисе, было отправлено именно с Патмоса. Трудно предположить также, чтобы святый апостол по велению написать все виденное им не исполнил бы сразу. Глава 1, стих с 10 по 11. Главный предмет и цель написания апокалипсиса Начиная апокалипсис, святый Иоанн сам указывает на главный предмет и цель его написания, показав, чему надлежит быть вскоре. Глава 1, стих 1. Таким образом, главный предмет апокалипсиса составляет таинственное изображение будущей судьбы Церкви Христовой и всего мира. С самого начала своего существования Церковь Христова должна была вступить в тяжкую борьбу с заблуждениями иудейства и язычества с целью доставить торжество Божественной истине, принесенной на землю воплотившимся Сыном Божиим, и через это даровать человеку блаженство и жизнь вечную. Цель апокалипсиса и является изобразить эту борьбу церкви и торжество ее над всеми врагами, показать наглядно гибель врагов церкви и прославление верных чад ее. Это особенно важно и нужно было для верующих в те времена, когда начались страшные кровавые гонения на христиан, чтобы дать им утешение и ободрение в постигших их скорбях и тяжких испытаниях. это наглядная картина брани темного царства сатаны с церковью и конечной победы церкви над древним змием, глава 12 стих 9, нужна для верующих всех времен все с той же целью утешения и подкрепление их в борьбе за истину Христовой веры, какую им постоянно приходится вести со служителями темных адских сил, стремящихся в своей слепой злобе уничтожить церковь. Взгляд церкви на содержание апокалипсиса Все древние отцы церкви, истолковывавшие священные книги Нового Завета, единодушно рассматривают апокалипсис как пророческую картину о последних временах мира и событиях, имеющих совершиться перед вторым пришествием Христовым на землю и при открытии царства славы, уготованного всем истинно верующим христианам. Несмотря на темноту, под которой сокрыт таинственный смысл этой книги и вследствие которой многие неверующие пытались всячески опорочить ее, Глубоко просвещенные отцы и богомудрые учители церкви всегда относились к ней с великим благоговением. Так святой Дионисий Александрийский пишет, «Темнота сей книги не препятствует удивляться ей, и если я не все в ней понимаю, то лишь по моей неспособности, я не могу быть судьей истин в ней заключающихся и измерять их скудостью моего ума». Руководствуясь более верою, чем разумом, нахожу их только превосходящими мое понимание. В таком же роде высказывается об апокалипсисе блаженный Иероним. В нем столько же таинств, сколько слов. Но что я говорю, всякая похвала сей книги будет ниже ее достоинства. Многие считают, что и Кай, пресвитер римский, не считает апокалипсис творением еретика Керинфа, как это некоторые выводят из его слов, ибо Кай говорит не о книге, называемой «Откровение», а об «Откровениях». Сам Евсевий, приводящий эти слова Кая, ни слова не говорит о том, чтобы киринф был автором книги «Апокалипсиса». Блаженный Иероним и другие отцы, знавшие это место в сочинении Кая и признававшие подлинность апокалипсиса, не оставили бы его без возражений, если бы считали слова Кая, относящимися к апокалипсису святого Иоанна Богослова. Но за богослужением апокалипсис не читался и не читается. Надо полагать, из-за того, что... В древности чтение Святого Писания за богослужением всегда сопровождалось толкованием его, а апокалипсис слишком труден для толкования. Этим же объясняется и отсутствие его в сирском переводе пишето который назначался специально для богослужебного употребления. Как доказано исследователями, апокалипсис первоначально находился в списке Пишито и был исключен оттуда уже после времен Ефрема Сирина, ибо преподобный Ефрем Сирин приводит апокалипсис в своих сочинениях как каноническую книгу Нового Завета и широко использует его в своих вдохновенных поучениях. Правила для толкования апокалипсиса Как книга судеб Божиих о мире и церкви, апокалипсис всегда привлекал к себе внимание христиан, особенно в то время, когда внешние гонения и внутренние соблазны с особенную силою начинали смущать верующих, угрожая со всех сторон разного рода опасностями. В такие периоды верующие естественно обращались к этой книге за утешением и ободрением, и пытались разгадать по ней смысл и значение происходящих событий. Между тем, образность и таинственность этой книги делают ее весьма трудной для понимания, а потому для неосторожных толкователей всегда есть риск увлечений за границы истины и повод к несбыточным надеждам и верованиям. Так, например, буквалистическое понимание образов этой книги давало повод и теперь еще продолжает давать к ложному учению о так называемом хелиазме – тысячелетнем царстве Христовом на земле. Ужасы гонений, переживавшиеся христианами в первом веке и толкуемые в свете апокалипсиса, давали повод некоторым верить в наступление последних времен и скорого второго пришествия Христова. Еще тогда же, в первом веке, за истекшие девятнадцать веков, явилось множество толкований апокалипсиса самого разнообразного характера. Всех этих толкователей можно подразделить на четыре разряда. Одни из них относят все видения и символы апокалипсиса к последним временам, к кончине мира, явлению Антихриста и второму пришествию Христову. Другие придают апокалипсису чисто историческое значение, относя все видения к историческим событиям первого века, ко временам гонений, воздвигнутых на церковь языческими императорами. Третьи стараются найти осуществление апокалиптических предсказаний в исторических событиях позднейшего времени. По мнению их, например, Папа Римский, есть антихрист, и все апокалиптические бедствия возвещаются, собственно, для римской церкви и тому подобное. Четвертый, наконец, видит в апокалипсисе только аллегорию, считая, что описываемые в нем видения имеют не столько пророческий, сколько нравственный смысл. Аллегория же введена только для усиления впечатления с целью поразить воображение читателей. Более правильным надо признать то толкование, которое объединяет все эти направления, причем не следует упускать из вида, что, как ясно учили об этом древние толкователи отцы церкви, содержание апокалипсиса в итоге своем направлено к последним судьбам мира. Не может быть, однако, сомнений, что в течение всей минувшей христианской истории исполнилось уже немало предсказаний святого тайновидца Иоанна о грядущих судьбах церкви и мира, но нужна большая осторожность в применении апокалиптического содержания к историческим событиям, и нельзя слишком злоупотреблять этим. Справедливо замечание одного толкователя, что содержание апокалипсиса только постепенно будет становиться понятным по мере наступления событий и исполнения пророчеств, в нем предреченных. Правильному пониманию апокалипсиса, конечно, больше всего мешает отход людей от веры. и истинно-христианской жизни, что всегда ведет к притуплению, а то и полной утрате духовного зрения, необходимого для правильного понимания и духовной оценки совершающихся в мире событий. Это всецелая преданность современного человека греховным страстям, лишающая чистоты сердечной, а следовательной духовного зрения, Служит причиной того, что некоторые современные толкователи апокалипсиса хотят видеть в нем одну аллегорию, и даже самое второе пришествие Христова учит понимать аллегорически. Исторические события и лица переживаемого нами ныне времени, которые по всей справедливости многие уже называют апокалиптическим, убеждают нас в том, что видеть в книге апокалипсиса одну аллегорию поистине значит быть духовно слепым, настолько все теперь происходящее в мире напоминает страшные образы и видения апокалипсиса. Содержание и разделение апокалипсиса Апокалипсис содержит в себе всего 22 главы. По содержанию своему он может быть разделен на следующие отделы. Первый. Вступительная картина явившегося Иоанну Сына Человеческого, повелевающего Иоанну написать семи малазийским церквам. Глава первая. Второй. Наставление семи малазийским церквам – Эфесской, Сминской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской и Ладикийской. Главы вторая и третья. Третий. Видение Бога, сидящего на престоле, и Агнца. Главы четвертый и пятый. Четвертый. Вскрытие агнцам семи печатей таинственной книги. Главы шестая и седьмая. Пятый. Глазы семи труп ангельских, возвестившие различные бедствия, живущим на земле при снятии седьмой печати. Главы восьмая и одиннадцатая. Церковь Христова под образом жены, облеченной в солнце, находившиеся в болезнях рождения. Глава 12. Седьмой. Зверь-антихрист и его пособник пророк Восьмой. Преугутовительные события перед всеобщим воскресением и страшным судом. Главы 14-19. А. Хвалебная песнь 144 тысячам праведников и ангелы, возвещающие судьбы мира, Глава 14. Б. Семь ангелов, имеющих семь последних язв. Глава 15. В. Семь ангелов, изливающих семь чаш гнева Божия. Глава 16. Г. Суд над великой блудницей, сидящих на водах многих и восседающей на звере багряном. Глава 17. Д. Падение Вавилона, великой блудницы. Глава 18. Е. Брань, слова Божие, со зверем и воинством его, и погибель последних, глава девятнадцатая. Девятый. Общее воскресение и страшный суд, глава двадцатая. Десятый. Открытие нового неба и новой земли, Новый Иерусалим и блаженство его обитателей, глава двадцать первая и глава двадцать вторая, стихи с первого по пятой. И одиннадцатый – заключение – удостоверение истины всего сказанного и завещание соблюдать заповеди Божии. Преподание благословения, глава 22, стихи 6 по 21.